Хувей направляется к небесным вратам. Недопеску показалось, что лис с горы превратился в камень. Лицо его застыло. Глаза перестали моргать. Хвост шевелится. Сяоху помахал перед лицом лиса с горы лапой. Глаза Хувея повернулись в орбитах. Послышался срывающийся шепот. «Что ты сказал?» Сяоху, поджав хвосты, повторил. «Шисюн умер?» Левый глаз лиса с горы прорезала трещиной. Тьма разлетелась в клочки. Почти половина радужки глаза окрасилась янтарем. Хувее схватился оху за шиворот дергая к себе. Кто? Кто это сделал? Недопеску очень хотелось сказать: Ты, потому что он, даже будучи недалекой лисой, хорошо понимал причины, заставившие Хуфа и циня так поступить. Он убил себя. Сказался Оху. — Такой длинной штукой, с наконечником, и велел передать. Фэй, Цынь. У казалось, Хуэй не мог заставить себя выговорить это слово. Пальцы его разжались. Чернобурка шлепнулась на землю. Шисун спас меня, продолжил недопесок, отряхиваясь. Шисун пришел и спас меня. Я в него верил. «Я знал, что это не он. Шисюн не поступил бы так. Шисун сказал, что его подставили. Шисюн никогда не врет. Я в него верил». «Какая теперь разница?» – рявкнул лис с горы, вскакивая на ноги. Сяуху потрясенно уставился на него. Слезы градом катились из глаз Хувея. Челюсть его дрожала. Он издал яростный вопль, Ухватил дерево и, вырвав его с корнем, зашвырнул в сторону, сшибая другие деревья. Сяоху потихоньку отполз в сторону и спрятался за камнем. Лучше не лезть к лису с горы, когда тот разгневан. Он это на собственной шкуре знал. Через пару минут отсада ничего не осталось. Хувей стоял, тяжело дыша, посреди зломанных и сковерканных деревьев, окружённый темной демонической аурой. Где он? — рявкнул лис с горы, выудив оху из-за камня за шкирку. «Где его труп?» «На небесах», — протявкал недопесок. хувый шмякнул Сяоху на землю и широкими шагами пошел прочь от поместья. Несколько лисьих демонов слуг побежали за ним. Старший господин велел им приглядывать за младшим, и они прятались по углам, выглядывая и вынюхивая. Сяуван, куда ты?» «Я должен попасть к небесным вратам», – бросил на ходу лист с горы. «Одни есть в мире смертных. Я слышал о них от Хэшана». «Сяован, младший господин». «Зачем тебе к небесным вратам?» – поразились они. «Я должен забрать его оттуда». «Для чего, если он уже мертв?» Хувей дернулся всем телом, но не ответил. Лисьи демоны-слуги, посовещавшись, последовали за ним. Если Хувей устроит сцену у небесных врат, то они утащат его, прежде чем небожители убьют его. Старший господин с них три шкуры спустит, если с его сыном что-нибудь случится. Недопесок тоже юркнул за ними. Но лис с горы поймал его и зашвырнул прямо на девчонку лесу, велев «Сторожи его, поняла? Если он сбежит, я тебе хвост оторву» чтобы он был здесь, когда я вернусь». Недопесок взвыл, но девчонка-леса, устрашившись угрозы, так в него вцепилась, что вырваться и убежать он не мог. Небесные врата Хувей нашел довольно скоро. Он руководствовался нюхом. Небесные врата отыскались в отдаленном уголке поднебесной, на небольшом островке, окруженном обломками. Они висели над землей, излучая сияние. Подле стояли два стража-небожителя и лениво постукивали копьями в землю, чтобы отогнать от себя мух. Дремоту с них как рукой сняло, когда они увидели дюжины демонов, направляющихся в их сторону. «Это демоны?» – воскликнул один, выставляя вперед копье. «Что демонам понадобилось у небесных врат?» Хувей подошел очень близко, проигнорировав наставленное на него оружие поглядел на небесные врата. Он легко мог расправиться со стражами и пройти через врата, но все же не стал. Он смутно понимал, что вряд ли сможет сделать хоть шаг, оказавшись по ту сторону небесных врат. Небесный мир был враждебен к демонам, он лишал их силы и развоплощал. Чтобы пройти через небесные врата и остаться в живых, нужно обладать силой, равной ста тысячам демонов. Так гласили легенды. Хуэй сомневался, что в нем наберется столько. Он растерял силы после изгнания в мир смертных, а теперь они высасывались из него тьмой. Но он и теперь был чудовищно силен. Для демона. «Я пришел за Цинем, сказал Хуэй, останавливаясь в шаге от острия, нацеленных на него копий. «Отдайте мне его труп».